Из сильно осерчавших друзей его выследил и придушил. Заметь, сначала ему по башке двинули, а уж потом придушили. «Кто?» «Похоже на то, что Катерина Юрьевна вывела его из строя. А уж кто-то закончил начатое». «Вовсе не обязательно. И почему непременно Катька?» «Тетка в деревне слышала женский голос». Это могла быть другая женщина. А сумке ничего не мешало пролежать там месяц или два. «Говори, что хочешь, а для меня ясно одно. Лось привез мою бывшую дрожайшую половину на дачу, а потом кто-то приехал к ним в гости и в результате Славик скончался. А Катька? А Катька где-то с очередным кавалером. Все хорошо, вот только сумка не вписывается». Забыть сумку с документами в том месте, где паренька кокнули. А если Катьку кто-то подставляет? Ведь сумку у нее могли украсть? Допустим. Только кому, а главное, зачем это нужно? Миша, я очень беспокоюсь за сестру. Может, стоит заявить в милицию? В конце концов, она двое суток не звонит и дома не появляется... Должно пройти не меньше трех, но и тогда менты не особо зашевелятся. А зная Катькины привычки, из головы у меня бесхозный труп не идет. Но скажи на милость, кому он мог понадобиться? Хотя, может, я напрасно голову ломаю, и все очень просто, убийца следил за нами. Сообразив, что повесить на нас убийство не удастся, он просто спрятал труп. Нет трупа, нет следствия. А ведь в самом деле... Но после убийства сторожа в клубе исчезновением Юрия Палчина наверняка заинтересовались. «Стоит еще раз заехать в клуб?» «У нас остался Илья Кашлянув», — напомнила я. «Мокрые ботинки, подозрительная встреча. Они ссорились с Юрием Павловичем в тот вечер, я сама слышала. Если они с Катькой знакомы, он мог иметь ключи от квартиры Ему ничего не стоило взять твой пистолет. Вот если бы узнать, где он находился в то утро, когда убили сторожа. «Попробуем», — пожал Мишка плечами. «Хотя версия так себе. Колени с Катькой заодно большое свинство оставлять труп в ее квартире». «Да уж», — пришлось согласиться мне. «И тут меня в очередной раз озарило». А что, если Юрия Палыча убили, потому что задушили лося? Здорово! — восхитился Мишка. Еще какие-нибудь свежие идеи? А что? — обиделась я. Допустим, кто-то решил покончить с Лосевым, и Катька к этому причастна. А Юрий Палыч узнал об этом и задумал вывести их на чистую воду. Неведомому убийце ничего не осталось, как и от него избавиться. Причем выбирать время и место он не мог. Воспользовался тем, что Юрий Павлович лежал без сознания. И я рядом с ним тоже. Ну и... Если ты еще сможешь придумать, для чего это кому-то понадобилось, убивать лося, а твоей сестрице ему помогать, дорогостоящий алиби, ведь она тебе Париж обещала, а с лося... На днях и так бы шкуру сняли. Может, это как-то связано с Ильей? Вдруг лось его шантажировал, и тот решил от него избавиться. «Приехали», — заявил Мишка, тормозя машину. Я огляделась и обнаружила себя в нескольких кварталах от дома, где жил лось. «Миша, может, не стоит к нему вторгаться?» — заволновалась я. Мысли о соседе-долгожителе всерьез меня тревожили. «Оставайся здесь», — пожал плечами. «Что ты там надеешься найти?» — разозлилась я. Но Мишка, не обращая на меня внимания, уже покинул машину, и я выскочила следом. «А если нарвемся на милицию, тогда нам точно не отвертеться. Ты б не каркала». Мишка зашагал вдоль улицы, я догнала его и взяла под ручку, надеясь, таким образом мы сойдем за влюбленных, а не за квартирных грабителей. Впрочем, на влюбленного Мишка совсем не похож. Чем ближе мы подходили к дому, тем меньше мне хотелось в него вторгаться. Но отпустить шального одного...